Но и это продолжалось недолго. Цвета вскоре размывались, сливались, уплывали, или же с наступлением сумерок блекли. Ветер, а он дул почти всегда, ускорял эти процессы. Сидя в мусорном баке, дуновение ветра Куин почти не чувствовал. Однако по тому, как ветер разгоняет тучи, можно было судить и о его силе, а также о том,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 Не успокаивалось небо даже ночью. Под покровом тьмы скользили облака. Луна то и дело меняла свое обличье. Продолжал дуть ветер. Иногда прямо над головой Куина зажигалась звезда, и, устремляя взгляд в ночное небо, он каждый раз заглядывал, здесь ли она еще или давно погасла. Шли дни, а Стилман не появлялся. Между тем деньги у Куина были на исходе.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 На автобус денег у Куина не хватало, и потому впервые за несколько недель он проделал длинные расстояния пешком. Было непривычно вновь передвигаться по улице, размахивать в унисон движение руками, переступать ногами. И тем не менее Куин дошел до конца 69-й стрит, свернул направо на Мэдисон-Эвеню и двинулся в северном направлении.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 Он был настолько занят своим делом, что о себе, о своей внешности не думал. Нельзя сказать, что теперь, увидев себя в зеркале магазина, Куин перепугался или огорчился. Он вообще не испытывал никаких чувств. Дело в том, что он себя не узнал. На него смотрел совершенно незнакомый человек. И Куин, не сообразив, что это он, резко повернулся посмотреть, кто это. Но рядом никого не было.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 Прошло ведь всего несколько месяцев, а он стал кем-то совсем другим. Куин попытался вспомнить, каким он был раньше, но это было не так-то просто. Он еще раз взглянул на нового Куина и пожал плечами, не все ли равно. Раньше он был одним, теперь он стал другим. Не лучше и не хуже, просто другим, только и в с е г о